Глава 18. Еще через пару дней мне доложили новость, которую я так долго ждал. Господин, хорошие новости. Мне только что доложили, что в город наконец въехал кортеж с гербами Османской империи. Мы все проверили. Это точно он. Даже Инга не смогла сдержать предвкушающие улыбки, сообщая мне это. Прекрасно. «Просто прекрасно. Как и думал, мое приглашение сработало!» — отзеркалил я ее улыбку. «Где он остановился?» «Увы, ни в один из особняков османов он не поехал. Остановился в трех сезонах, прямо в центре города. Боюсь, добраться до него там будет несколько проблематично. Я бы даже сказала, почти невозможно. Ее постоянно охраняет пара ратников, пробраться мимо которых, скажем так, трудновато. Почти не значит совсем невозможно. Но да, ты права. Это не лучшее для нас место. Ладно, еще охрана. Это дело решаемое. Тут скорее проблема в самом месте. Слишком многие интересы можно ненароком задеть. Придется выманивать его оттуда. Кстати, какая охрана у нашего кровавого орла? Никого выше мастера. Видимо, отец его не поддержал. Хотя даже если и поддержал, то никто бы не позволил толпе сильных османских магов разгуливать по столице. Как бы императорская семья не хотела вас убить, но подобное они не позволят. Слишком сильный удар по престижу другие аристократы не поймут. Славно-славно. Других сильных османских магов не пребывало в столице за последнее время? Нет никого. Разве что тайна. Но в этом я сомневаюсь. Это не в стиле османов. «Сейчас им необходимо громко заявить о себе, дабы не потерять лицо после того, что вы сделали». «Хорошо. Тогда пусть наши люди продолжат следить за ними. Конечно, сомневаюсь, что он теперь хотя бы нос высунет наружу. Но мало ли, самоуверенность еще никого до добра не доводила. А это у принца явно выше крыши». «Как скажете», — поклонилась она, удалившись. Я же просто улыбнулся. «Нет». Это же надо быть таким идиотом, чтобы приехать лично. Нет, понимаю, что это требовалось, дабы сохранить репутацию и все такое, но все же. Хотя если все, что я знаю об османах, правда, то выбора у него и вправду не было. Принц, что растерял уважение своих подданных, просто не сможет стать султаном. А значит, исход у него может быть лишь один — смерть. Вот и пришлось принцу поспешить, дабы все исправить. Ведь если он добьется успеха, отомстит, убив меня, то почти со стопроцентной вероятностью и вправду станет султаном. Уже на протяжении сотен лет османы боятся лишь одного ибо не цепишей. Оно наводит ужас на обычных людей, а правителей заставляет скрежетать зубами. И ничего они с этим поделать не могут. Как бы ни старались опорочить образ моего предка, Слишком глубоко в душу въялся в них этот страх. И надо сказать, было почему. Дракула творил страшные вещи, причем даже для тех темных времен, когда насилие было обыденностью, отличился своей жестокостью к врагам. Впрочем, несмотря на все злодеяния предка, я его никогда не осуждал. Он сделал то, что должен был. Смог освободить народ от османского эго, сделал наши земли богаче и привел к процветанию. Винить его за это ни у кого даже язык не повернется. Тем более после того, что он испытал в плену у османов. Но это уже совсем иная история. Я бы продолжил готовиться к устранению своего врага, но уже на следующий день мне принесли весьма неожиданное послание. После проверки я взял его в руки, ножом разрезал конверт, и углубился в чтение. «Пишет тебе шах Селим из великого рода османов. Приветствую тебя, граф Влад из династии Цепиш. У нас возникли некие разногласия, которые я хотел бы обсудить. Так что приглашаю тебя через два дня встретиться и обсудить все накопившиеся вопросы. Буду ждать тебя в ресторане отеля в восемь вечера. Думаю, ты уже знаешь, где меня найти». Это если совсем кратко, по сути. Фактически же письмо было на целый альбомный лист со всякими восхвалениями себя любимого, перечислениями всех титулов и прочими украшательствами, что так любят турки. «Он издевается», — выругался я, прекратив читать и ударив тыльной стороной ладони по письму. От этого предложения просто несет подставой и ловушкой. И на что он рассчитывает? «Возможно, он правда хочет поговорить». — покачала головой Инга. — Ты серьезно? Абсолютно. Будь предложенное какое-то иное место, я бы не сомневалась в ловушке, но три сезона? Как вам не позволят убить его там, так и ему то же самое. Можно считать это место нейтральной территорией. Оно принадлежит американскому роду Гейтсов и Аль-Саудам. Первые всегда соблюдали нейтралитет. А вторые, хоть формально и входят в состав Османской империи, но имеют крайне широкую автономию. Фактически они считаются одним государством лишь потому, что так удобнее обороняться. Но в теории Саудовская Аравия может в любой момент отделиться, поэтому османы стараются их не трогать. Оба этих рода являются гарантией неприкосновенности на своей территории, так что с этой стороны опасаться нечего. Вот что будет после встречи совсем иной вопрос. «Хм», — задумался я, прижав руку к подбородку. «Знаешь, я пойду. Будет даже интересно лично взглянуть в глаза тому, кто хочет меня убить». «Вы уверены? Он ведь может напасть на пути туда или обратно? Это может быть лишь способ выманить вас из дома», — обеспокоенно уточнила Брашев. «Возможно. Но сомневаюсь. Если бы хотел, то напал бы во время моей поездки в академию. «О, нет, тут даже по этому письму видно, насколько он тщеславен и упивается этим. Он явно задумал нечто необычное, на такую банальщину уже не пойдет. «Как пожелаете, я все подготовлю», — поклонилась Инга и удалилась. К назначенному времени моя Черная Волга остановилась прямо напротив дверей отеля. Никаких тебе взрывов, покушений, нападений группы магов или чего-то подобного. Просто спокойная поездка до цели и ничего больше. Вошел внутрь я лишь один. Пинга попыталась отговорить и взять охрану, но я отказался. В подобном месте это будет выглядеть слишком нелепо, будто я боюсь или не доверяю хозяевам. Оба варианта неприемлемы. «Меня ждут», — сказал встречающему консьержу. «Да, господин Цепиш, я провожу вас», — глубоко поклонился парень, после чего показал мне путь. Неподалеку от ресторана заметил две весьма примечательные фигуры, что прятали свою ману. Вот только вблизи я смог ее почувствовать. Вот и те самые ратники. Первый — европеец в деловом костюме, второй — араб в белых традиционных одеждах. Даже не представляю, сколько им платят, чтобы постоянно держать в качестве простой охраны. Особенно учитывая, что здесь обычно ничего не происходит. Впрочем, это их дело. Стоимость отеля соответствующая. Если бы был выбор, куда заселиться, я бы сюда сунулся в последнюю очередь. Нет, совсем не потому, что здесь плохо или что-то подобное. Просто я не настолько люблю роскошь, чтобы платить подобные суммы. В ресторане отеля лишь один столик оказался занят. Молодой черноволосый и черноглазый парень лет двадцати с небольшой щетиной на лице в богатых, расшитых золотом одеждах сидел там, смотря прямо на меня. Охраны у него, кстати, тоже не было. «О, мой давний враг, рад тебя видеть!» произнес он с легким акцентом, резко встав со своего места, раскинув руки. «Как я мог не прийти, когда меня зовет мой враг? Это было бы в высшей степени неуважительно, — отзеркалил ему эту абсолютно фальшивую улыбку. «Не ожидал, что потомок того, о ком ходит столько страшилок в моем роду, окажется таким обычным. Впрочем, время расставило все на свои места. Наш род велик и многочисленен, в то время как вы растеряли почти все, а из своего рода выжил лишь один паренек». С довольной ухмылкой он уселся на свое место. «Ну, когда-то всего лишь... Одного цепиша хватило, чтобы весь ваш многочисленный род бежал в страхе. Сейчас абсолютно ничего не изменилось», — оскалился в ответ, садясь на свое место. Мне вместо сказок рассказывали, как стотысячное войско османов сбежало лишь от одного взгляда предка. А ведь он тогда даже свою армию на поле боя не вывел, выйдя лишь сам. Парень покраснел от гнева, но все же смог сдержаться. «То были иные времена». И Дракула обладал невероятной силой. Как вижу, его потомок ему совсем неровня. со злорадной усмешкой парировал принц. «История имеет свойство повторяться, кто знает. Может, через десяток лет это и случится?» «Если, конечно, ты доживешь до этого момента. Времена сейчас опасные. Увы, многие не доживают даже до своего совершеннолетия». «А я слышал» что ваши принцы мрут, как мухи. Так что, если один исчезнет в чужой стране, то никто не удивится и горевать не станет. Одним больше, одним меньше. Какая разница, верно? Уж больно много вас расплодилось, словно кролики, ей-богу. «Ах ты!» — рванул он было вперед, но вновь сдержался. «Жаль. Если бы осман напал первым, я бы был в своем праве. Но, увы...» Он куда более сдержанный, чем я думал. Наверняка планировал нечто подобное со своей стороны. Весьма хитро, но со мной точно не прокатит. Да и вообще, я, если честно, ожидал большего от этой встречи. Думал, увижу здесь кого-то великого, хотя бы отдаленно похожего на великого Сулеймана, ну или хотя бы Селима Первого. Но, вы таких достойных врагов нам уже не увидеть. — Ах ты, Биргхарген Оглю, как смеешь говорить подобное! — скачил он со своего места, начав кричать, периодически переходя на родные ругательства. — Я стану величайшим султаном, сломлю всех непокорных и уничтожу врагов. А ты цепишь, станешь первой ступенькой на моем пути к величию. Я думаю, одолеть потомка ужасающего козельки, но вижу, что ошибся. Передо мной лишь слабак, не знающий своего места. И гибель старого врага, пусть и растерявшего былую силу, станет лучшим подарком моему отцу. Я подарю ему твою голову на блюде!» «Ха-ха-ха!» «И еще раз ха!» — рассмеялся я. «И это говорит мне тот, кто боялся прийти лично и подослал отравителя. Такие трусы недостойны даже называться шехзаде. Не то, что быть наследниками огромной империи. Будь уверен». Я лично насажу твою голову на кол, вновь показав миру, почему твои предки так боялись цепишей. Наши ауры уже были выпущены на полную и будто обрели цвет. Кроваво-красная моя столкнулась с пылающей огненной принца. Казалось, еще мгновение, и начнется битва. Но никто ее так и не начинал. Раздался звук открывающихся дверей, и внутрь вошли те двое охранников из коридора. Господа! «Попрошу успокоиться. В нашем заведении запрещены сражения», — произнес европеец. «Да-да, мы уже закончили», — улыбнулся я, убирая ауру и двинувшись к выходу. Еще увидимся, Дегерсиз». Жаль, конечно, что не удалось его спровоцировать напасть сразу, но вышло даже лучше, чем я думал. Парень просто горит желанием доказать свою значимость. Так что уверен, совсем скоро он решится действовать. Причем выберется наружу сам. Не зря же я навел его на мысль, что убийство чужими руками признак слабости. А в конце еще и нанес жесточайшее оскорбление, назвав недостойным. После такого у него просто не останется выбора. Даже интересно. Чего он вообще хотел добиться этой встречей? Спровоцировать меня на нападение? Вероятно, но это явно не все. Должно быть что-то еще. «Надеяться только на это было бы слишком глупо. И как бы я его не оскорблял, идиотом все же не считал. Он высокомерен, но не туп. Это стоит учитывать. Идиот долго бы не продержался на его месте, уже давно лежа где-нибудь в канаве с кинжалом в печени. И был бы у султаната другой первый принц. Нет, было что-то ещё. Но что? Увы, понять этого я так и не смог». Возможно, поведи я себя несколько сдержаннее или даже покажи страх. Может, и получилось бы что-то вызнать. Вот только сдержаться я не смог. Моя вина. А показать страх перед османом? Это было бы выше моих сил и оскорбило бы память предков. На подобное я пойти был не готов. Ну да ладно. Что случилось, уже не изменить. Но больше всего меня поражает текущий султан, Вот уж кто не уступает в хитрости своим предкам. Иной на его месте мог бы вмешаться, а этот будто бы и не в курсе произошедшего. Хотя я абсолютно уверен, что ему докладывают о каждом шаге всех его сыновей. После стольких случаев отца в их роду в этом нет ничего удивительного. А теперь султан просто ждет, кто же выйдет победителем из данного конфликта. «Если это буду я», то он просто скажет, что ничего не знал, но и заодно избавится от недостойного править сына, раз уж он окажется таким слабаком. Победит Силим. Значит, османы избавятся от давнего врага. Правда, не уверен, что усиление сына понравится султану. Думается, мне данный вариант куда менее предпочтителен. Слишком большую известность тот получит, как и сторонников. Придется избавляться от набравшего сил сына. А это лишние проблемы, что ему не нужны. Впрочем, этого точно не произойдет, так что султана не стоит волноваться. И все же стоит в будущем быть с ним настороже. Султаны-завоеватели куда предпочтительнее. От них хотя бы знаешь, чего ждать. С этим же такого не будет. Но этого уже не изменить. «У меня нет такой власти, чтобы попытаться сместить данного султана. Придется работать с тем, что есть. Благо, мы с ним почти не пересекаемся». Усевшись в уже ждущую меня машину, встретился с одобрительным взглядом Инги. «Ну да, она видела и слышала все, что происходило внутри. Разумеется, я прихватил с собой скрытую камеру и микрофон. Охрана должна была знать, что происходит внутри» дабы вовремя отреагировать. Нельзя было на сто отрицать возможность засады. Даже если бы там были превосходящие по силе противники, первый удар, думаю, я смог бы сдержать. Но дальше подоспели бы остальные, подняв шум. Увы, подсунуть хотя бы микрофон принцу не было никакой возможности. Он бы не дал подойти настолько близко, да и выглядело бы это слишком странно а в его номер не пробраться. Работники в этом отеле все наперечет. Новичку не пройти без глубокой проверки. Ну а старичков не подкупить. Это уже многие пробовали. Вот только платят им вполне достаточно, чтобы не думать о взятках. И это я не говорю об иных, куда более надежных способах обеспечить верность. «Что теперь?» — спросил Брашев. «Теперь просто ждем. Слежку не снимай». Если он выберется за пределы отеля, сообщишь. И знаешь, если есть возможность, приставь еще несколько человек сюда. Пусть последят за его охраной, если те покинут здание. Да и могут быть иные гости, что придут к принцу. В общем, ты сама понимаешь. «Сделаем», — кивнула она. «И еще, Надо предупредить Давида про нашего гостя. У них свои давние счеты с османами. Возможно, ему будет интересно поучаствовать». «А я не жадный человек, готов делиться». «Господин, вы уверены?» «Ладно, еще наш конфликт. Все знают про давнюю вражду, цепившись с османами. Вот только наши земли разделены, давно потеряв общую границу. Чего не скажешь про Багратионов. Если он вмешается, это могут использовать как повод для объявления полноценной войны», — осторожно уточнила она. «Я это понимаю». «И сам бы не очень хотел вмешивать Давида в свои дела». «Вот только ты же понимаешь, что он узнает о нашем госте рано или поздно. И сильно обидится, если я не скажу ему об этом первым». метод может, да», — понимающе кивнула Инга. «Посчитает, что вы не были уверены, что он поможет другу. Нет, хуже оскорбления». «Вот про это я и говорю. В общем, я сам ему лучше позвоню попозже. Как минимум, знать он должен. А уж как дальше сложится, посмотрим». А шанс этот я точно упускать не собираюсь. Теперь либо я, либо Селим. Другого не дано. Это вопрос чести, и я выполню обещанное. Его голова будет моей.